Помимо всего прочего, бедняжка Панди, вероятно, сломала себе шею во время неудачного приземления. Вряд ли ей когда-либо раньше доводилось прыгать с парашютом. К тому же спуск летательного аппарата превратился в головокружительное падение, худшее из всего, что Салли когда-либо переживала в жизни. Какой уж тут выбор! О приземлении и модуле даже речи не шло! Салли сделала все возможное и невозможное, чтобы корабль при вхождении в атмосферу не вышел из-под контроля. Бедная Панди, бедный Роджер, бедная Салли. Но, по крайней мере, сама она осталась в живых, и в конечном счете это и есть главное. Салли хихикнула, вспомнив, с какой легкостью она провела Арнтаджа и его приятелей. Даже эта узкоглазая азиатская горилла не смогла ничего поделать. Салли было достаточно приблизиться к старикашке Антаджу и пригрозить ему пистолетом, который она стащила у недотёпы Себастьяна. Такое по силам даже одиннадцатилетнему ребенку, Какими слюнтяями они оказались на самом деле? Неужели им и вправду нравится околевать от холода в лесу, чтобы заснять каких-то там ночных кормушников. Летающие моллюски. Фу! Салли было противно и думать о таком. Вся саскочская фауна. Им подстать. Моллюски, крабы и здоровенные жуки. Гадость какая! Связав по рукам и ногам еночо, Салли по очереди обезвредила остальных. последним. Был райбин. Он не сводил с нее гневного взгляда, пока она не закончила свое грязное дело. Однако сопротивляться не пытался. Его мускулатура годилась теперь лишь для легких, необременительных занятий и недолгих переходов. Любая травма могла значительно ухудшить его состояние. Попридержите эмоции, папаша! — посоветовала Салли. — А не то, Кондрашка, хватит. Я вас знаю, старых рычей, всю вашу подноготную. Остро осознавая свою беззащитность, Райбен наблюдал, как эта женщина сначала покопалась в рюкзаке, затем принялась за карманы и добралась до кредитных карточек. После этого она подвергла его недолгому, но унизительному медицинскому обследованию, Медицинский компьютер, который Арнтадж постоянно носил с собой, рекомендовал дозу иммунных препаратов. Салли протянула Райбану таблетку и стакан воды с заботливостью профессиональной сиделки. Не хочу, чтобы из-за меня кто-нибудь сыграл в ящик. Надеюсь, вам это понятно. Должно быть, в картотеке ИТА на вас заведено не одно дело. С горечью отозвался Арнтадж. Сали только рассмеялась в ответ, убрала за ухо непослушный золотистый локон и поставила возле Райбана бутыль с водой. К ней она прикрепила капельницу, ткнув трубку старику прямо в рот. — Теперь вам, папаша, не грозит обезвоживание. Не волнуйтесь, раньше времени на тот свет вы не отправитесь. Кто бы еще вас так позаботился? Райбен не удостоил ее взглядом. — Ну и катитесь к дьяволу. Если будете спать, ни черта с вами не случится. Не пройдет и пару дней, как на вас кто-нибудь набредет. Я к тому времени буду уже далеко. Райбен пытался не терять самообладание. — К чему вам это? — Хватит задавать дурацкие вопросы, потому что так надо. У меня нет другого выбора. Сали Са внимательно осмотрела лагерь и вывела из строя радиопередатчики. Затем натянула снежные ботинки брюд, которые были почти ее размера, хотя и несколько широковаты. С двумя парами носков вышла почти вплотную. Найдя ключ от лимузина, Сали Са выпотола у райбина точные приметы места, где он был спрятан. Затем она приготовила рюкзак с едой и кофе, после чего сложила палатку Брюд. Салли решила взять палатку с собой, на тот случай, если не удастся дойти до дороги за один день. Брюд она то на плечах, то волоком перетащила к палатке Райбена и затолкнула внутрь. «Эй, папаша, вот тебе компания, чтобы не замерзнуть!» Сдается мне, она знает, как греть твои старые кости. Верное говорю?» Райбен не снизошел до ответа. Брюд осыпала мерзавку проклятиями, пока та застегивала молнии палатки. Салли взяла себе карту е Чо и походный компас. Главное для нее сейчас было разжиться лимузином. Все остальное проще простого. выехать за центральную автомагистраль и добраться до Финниган-Карнер. Там всю ночь открыты магазины и отделение банка. Оттуда можно податься примехонько в космопорт и первым же шаттлом улететь на орбитальную станцию, где спокойно дожидаться межпланетного лайнера с приводом БАДА. Покинув систему Саскоча. Она окажется недосягаемой для возмездия, по крайней мере, на первое время, и Таа действовала согласно неофишируемому принципу, расследуем только серьезные преступления. Поэтому его представители брались за розыски только в том случае, если имелись весомые прямые улики, изобличающие убийцу. Сали прошла под карнизом. Из черного базальта. Он был отмечен на топографической карте. Таким образом, она определила, что прошла три четверти пути. Это ее воодушевило. Салли снова взвалила на себя рюкзак, расправила плечи и побрела вперед. Далеко позади нее палаточный лагерь постепенно тонул в толстых сугробах, нанесенных метелью. Во второй половине дня, когда Сали приближалась к дороге и лимузину, в лагерь забрела панди Бишван. Она едва не убрела прочь, ничего не заметив, но, к счастью, налетела на камень, установленный в центре кострища. Панди едва нашла в себе силы подняться. Она была настолько измучена, что, несмотря на теплый костюм, никак не могла унять дрожь. Уже несколько раз. Она пробовала лечь в снег и забыться сном, но как только закрывала глаза, ее накрывал леденящий душу кошмар. Он всегда заканчивался пугающей картинкой. Огромная, похожая на рачью голова, увиденного ею в лесу создания. И увидев ее, панди поднималась и шатаясь шла вперед. Поднявшись на этот раз, панди заметила клочок голубой ткани. Выглядывающий из-под слоя снега. Панди пробралась к нему, утопая в сугробах, Разгребла снежный завал и обнаружила дверь небольшой палатки. Она раскидала снег в стороны и вскоре смогла расстегнуть входную молнию. Внутри палатки обнаружились лежащие бок о бок мужчина и женщина, Связанные по рукам и ногам. оба в полной арктической экипировке. «Что здесь произошло?» — удивилась Панди. «На нас напали!» — ответила женщина после нерешительной паузы. Окоченевшими руками Панди принялась медленно развязывать веревки. Пальцы почти не слушались ее, запястье ныло от боли, и узлы едва поддавались ее усилиям. «А кто на вас напал?» — полюбопытствовала панди. «Неужели есть еще ненормальные, которые бродят по лесу в такую погоду?» Прежде чем ответить, Брюд хорошенько разглядела девушку. На ней был такой же космический костюм, как и на той негодяйке-блондинке. «Один бандит! Какой-то парень на ходунке!» — наконец сказала Брюд. «Должно быть, он чистый псих!» Если решился выйти в такую метель, ведь это же настоящий буран. У девушки был местный акцент, а вот та, назвавшаяся Роксаной, говорила иначе. Вы саскоча, не так ли? Девушка на секунду оцепенела, но все же ответила: да, я из Бельвасии. Брюд по-прежнему приглядывалась к ней. Национальность девушки оставалась загадкой. «Ни из белых и ни из корейцев? А что приключилось с тобой? Откуда вдруг ты взялась здесь?» Девушка ответила не сразу. Вопрос пришелся ей явно не по душе. «Мы летели на шатле с Медеи. Что-то случилось с двигателями, и мы не смогли совершить мягкую посадку. Пришлось воспользоваться катапультой. Эта версия была изобретена Салли». которая всю дорогу напоминала подруге, что ни в коем случае нельзя от нее отступать, особенно если после приземления им встретится кто-нибудь из властей. А где вы путешествовали? Летали в другую систему? Да, на Лигану посмотреть храмы. Наконец, был развязан первый узел, и дело пошло немного быстрее. Когда руки Брюд оказались свободны от пут, Она сама взялась за дело и быстро освободила себя и Райбена. Райбен тут же потянулся к диагностическому компьютеру и сделал себе анализ крови. Он совсем ослаб, а это означало, что ему необходима экстренная медицинская помощь. Что, если им понадобится срочно сняться с места? От одной этой мысли Райбену становилось дурно. Что, если им понадобится срочно сняться с места? От одной этой мысли Райбену становилось дурно. Девушка смотрела на него, будто ожидая чего-то. До сих пор он не проронил ни слова. «Все в порядке», — произнес Райбен. «Можешь оставаться у нас. Еды хватит на всех». «Ой, большое спасибо». Обрадовалась незнакомка. «А как тебя зовут?» Поинтересовался Райбен. Панди слегка замешкалась с ответом. «Индира? Индира Банакар?» Девушка покраснела, и Райбану стало ясно, что она лжет. «Какое прелестное имя! И к тому же древнее! Вероятно, ты из семьи, где еще соблюдают индуистские культы». девушка бросила на него удивленный взгляд да а как вы догадались у меня в бельва сити есть знакомые из числа бизнесменов индусов райбен увидел что девушка побледнела но что-то я не припоминаю ни одного банакара а жаль о, -о, -о, -о! произнесла панди с явным облегчением отец настоящий индиры Торговал новинками электроники. Он был хорошо известен среди местных бизнесменов. Но почему ей не пришло в голову выбрать себе имя попроще? Например, Рахеши Матил или какой-нибудь девушке из рабочей семьи. Она ведь знала многих в школе. Да, следовало быть предусмотрительнее. Когда наконец... Отпут освободили Йена Чо. тот от стыда не находил себе места. «Я подвел вас», — произнес он с каменным лицом, ожидая, что Арнтадж его немедленно уволит. «Принимаю к сведению, но прощаю», — сказал тот. «Нам надо тщательно проанализировать случившееся. Нельзя допустить, чтобы такое когда-либо повторилось. Все могло закончиться гораздо печальнее». Йен Чо Мрачно кивнул в знак согласия. Себастьян уже пытался развести огонь. Брюд проводила инспекцию лагеря, составляя перечень продуктов питания и оборудования, оставшиеся у них. Девушка индуска стояла у костра и в задумчивости жевала белковый батончик. Райбен указал на нее: "Е, ну чё, барышня лжет. Взять хотя бы ее имя. Явная липа." но вряд ли она представляет для нас опасность. Йен Чо не заметил, чтобы у девушки было оружие. Вздохнув, он вспомнил, как заметил оттопыренный карман у той блондинки. Она выкрала пистолет у Себастина. Для Йена это стало полной неожиданностью. Он полагал, что сможет отвлечь ее внимание и, приблизившись вплотную, обезоружить преступницу. Но та направилась прямиком к боссу, и приставила ствол к его голове. Енчо так и замер на месте, не зная, что предпринять. Этот позор останется с ним до конца его дней. По лицу старого друга Райбен догадался, что тот терзается произошедшим. Он похлопал Еена по плечу. «Хватит мучить себя, нам надо спешить. Что мы можем предпринять?» Янчо пожал плечами. «Нужен передатчик? Гнаться за ней не имеет смысла. Сейчас она уже, наверное, выходит к дороге». Хм. Значит, проблема обостряется. У нас нет ни единого передатчика». Антадж почувствовал себя крайне неуютно. «В таких условиях недолго и умереть. Если им и впрямь придется проделать пешком весь путь до автомагистрали...» Кто знает, чем это для него кончится. На той женщине был космический термокостюм. Она-то уж точно не замерзнет, развел руками Янчо. чо А еще она воспользуется моими кредитными карточками и получит доступ ко многим счетам. Йен-Чо совсем помрачнел. Плохая новость, но зато вы живы, и она не сможет украсть все. Райбен пожал плечами. Янчо прав. Возможно, у него возникнет временный недостаток платежных средств, но Роксана сможет снять со счетов только расходные деньги, не капитал. Она воспользуется его расчетным счетом, возьмет какую-то сумму из саскочского лесного банка или продаст ликвидные акции, если узнает курс на бирже. К счастью, на ближайшие несколько дней. Райбен не планировал серьезных биржевых операций. И все же Райбен не мог опомниться. Его сжигало желание отомстить этой женщине за поруганное достоинство. Несколько часов, пока он лежал связанным, Райбен мечтал, как догонит и накажет Роксану. Но она наверняка держит путь в систему накатикус, куда легко может добраться на межпланетном лайнере. «Грейслин! Лайнер как раз должен через пару дней появиться возле Саскоча!» «Райбену придется выследить ее на орбитальной станции, а это, безусловно, будет нелегко!» «К тому времени, как туда поспеют его агенты, Роксана уже наверняка будет на борту лайнера, готовящегося к прыжку!» «Разумеется, агенты могут последовать за ней на корабль!» и разыскать ее там, в крайнем случае они могут вести за ней слежку до самого места назначения, скорее всего до системы на катикус. Райбен поклялся, что доведет дело до конца, даже если ему придется махнуть рукой на все остальное. Учитывая сюрпризы звездных путешествий, Райбен понимал, что за время его отсутствия на планете могут пролететь целые десятилетия. себастьян Брюд, все его саскочские друзья успеют забыть о его существовании цель всей его жизни спасти саскоч от безумной колонизации останется в области благих намерений без его денег и влияния борьба превратится в фикцию ему придется бросить все ради чего он трудился, наставший ему родной планете но райбен Был исполнен решимости пойти на все, лишь бы только отомстить этой коварной особе.